Марийские народные сказки Как Никита царя побил Есть такая поговорка у марийцев Не всяк Никита дурак Расскажу и я об одном Жили когда-то два знаменитых мастера Никита да Филипка. Никита по слесарной части дока Филипка столяр отменный Похвалился как-то Филиппка смастерить утку и одиннадцать утят, да чтоб плавать могли. А Никита не уступает. Сделаю журавля летающего. Узнал про то царь, приказал им явиться во дворец. Сделайте за 12 дней, говорит, награжу. Филипп за работу взялся, а Никитка, знай, погуливает. Проходит 11 дней, утка с утятами уже готова, а Никита, по базару гуляя, еще только винты для журавля своего покупает. Точно в срок приходят царские посланники. Филиппка запустил своих уток в воду, те и поплыли. Народ ахает, девица, а Никита последние болтики на журавле подкручивает. Успел-таки. Поднял он птицу, покрутил что-то, взмахнула она крыльями и полетела. В самое поднебесье поднялась, глазами не достать, только крик ее слышен. Трлють, трлють. Выдал царь мастерам награду, каждому по триста рублей. А журавлем, летающим царевич, заинтересовался. Приметил он, как Никита винт крутил, и решил сам попробовать. Уселся на птицу, повернул винт, журавль взлетел и понес его в неведомые края. Пропал царевич. Приказал царь Никиту словить, да в тюрьму запереть. Он виноват, что наследник пропал. Пожалела мастера лишь царская дочь. Пришла проведать и говорит ему. Не твоя вина, что наследник пропал. Напрасно ты здесь томишься. Да, несправедливо со мной царь поступил. А сможешь ли ты смастерить другого журавля, полететь на нем и разыскать моего брата? Найду, отвечает Никита. Лишь бы на часок на базар выбраться, чтобы купить нужные материалы. Пошла царевна к отцу и упросила его выпустить Никиту со стражниками на базар. Смастерил он нового журавля. А царь ткнул мастера своим жезлом и говорит. Найдешь наследника, 500 рублей дам. А пока пусть твои отец с матерью в тюрьме посидят как заложники, чтобы не сбежал ты со своей птицей. Сел Никита на журавля, повернул винты, из-под царского носа, только и услышал царь вдалеке. Трлють, трлють. Пронеслись внизу земли Ирода, пронеслось море синий. Летит Никита над землей царя Аполлона и вдруг слышит знакомое. Трлють, трлють. «Глядь, а это первый его журавль внизу стоит!» Спустился Никита, смотрит. Стол весь заморскими винами уставлен, фруктами, невиданными в серебряных блюдцах, а вокруг никого. Поставил он своего журавля, отправился царевича разыскивать. Долго ходил по дивному саду, но никого не встретил. Вернулся, а журавля нет. Выпил с горя рюмку вина, захмелел и спать повалился». Утром вновь отправился на поиски. Вернулся, журавли на месте, а царевича опять нет. Тогда написал он записку, чтоб царевич ждал. Тем временем царский сын возвратился, прочел записку и осерчал. Что это, дескать, какой-то слесаришка мной командует? Хотел завести журавлей, да не вышло. Никита вывернул по винтику, вот они и перестали летать. Пришлось царевичу вместе с дочерью Аполлона дожидаться мастера, а не катать на журавлях прекрасную царевну, не летать с ней беззаботно в Поднебесье. Вернулся Никита и говорит. «Отец твой, царь Ирод, приказывает возвращаться домой, иначе он лишит тебя наследства». «Придется возвращаться». «А ты, моя красавица», — сказал царевич дочери Аполлона. «Жди, стану царем, вернусь». Полетели они в родные края, покружили над царским дворцом, голос журавлиной подали. Весь народ высыпал встречать их. Царь выдал мастеру 500 рублей и выпустил из тюрьмы его родителей, но самого Никиту взял во дворец служить солдатам с лесарем. Что поделаешь? Такова царская воля. Однажды царевич с сестрой полетели на журавлях прогуляться. Вдруг поднялся сильный вихрь и унес царевну. Поискал-поискал царевич сестру, да ни с чем вернулся. Затужил царь, повелел объявить народу указ. Кто разыщет царевну, получит ее в жены и пол царства в придачу. Много нашлось охотников жениться на царской дочери, да никому не удалось разыскать ее. Приказал тогда царь своему солдату-слесарю. «Собирайся в путь. Найдешь дочь, получишь ее в жены. Не найдешь, голову отрублю». «Согласен», — отвечает Никита. «Только дай мне в помощники мастера Филиппку». Привели Филиппку, дали еще и машиниста Ивана, посадили на корабль и отправили. Полтора года плыли они, пока не приплыли к какому-то острову. Пусто на острове, простор без конца и края, только дикие гуси летают над бесплодной землей. Подстрелили путники гусей, попили, поели и спать легли. На утро вновь добыли гусей. Никита с Филиппкой отправились на поиски царевны, а Иван кашеварить остался. Только успел он сварить обед, как вдруг является обкын Ростом в сажень, борода в две сажени, голова как смоляной котел, глаза как хлебные караваи. Спрятался за куст Ивана, а оп кын съел весь суп, проглотил мясо и ушел. Затужил Иван. Чем кормить товарищи? Побежал на озеро, настрелял гусей, новый обед варить принялся. Только начал суп закипать, как явились Никита с Филиппкой. Спрашивают, Иван, готов ли обед? Нет еще, только закипает. Что-то ты, брат, долго варишь. Не повстречал ли кого? А может, красавица какая приходила? Вот ты запоздал, а? Ничего не сказал им Иван. А на следующее утро Филипп кошеваром остался. И с ним такая же история приключилась. На третий день остался у костра Никита. Только суп сварил, как за спиной появился опкан. «Никита, чем угощать будешь? Супом или своими косточками?» «Ни супа не попробуешь, ни меня не возьмешь», — отвечает Никита. «Ай-ай, какой ты прыткий! А сможешь столько съесть и выпить, сколько я могу?» «Отчего не смочь?» «Конечно, смогу!» «Тогда пойдем ко мне в гости!» В своих двухэтажных каменных палатах усадил Обкын Никиту за стол. Поставил перед ним суп в ведерном котле до да ведро водки. И себе оставит столько же. Принялись за обед. Никита то одно спросит, то другое. А как только Обкын отвлечется, льет суп и водку под стол. «Молодец!» — говорит Обкын. «Все съел. Видно, по силе и крепости мы равны». Сам же он, съев котел супа и опорожнив ведро водки, задобрел сначала, потом захмелел и начал подремывать. А как только клюнул, наконец, носом в стол, Никита выхватил кинжал и единым махом снес ему голову. Из бороды обкына выпали двенадцать ключей. Стал Никита отпирать ими двери в логове чудища. За одной обнаружил комнату с золотом, за другой с серебром, далее с медью, драгоценными камнями, богатой одеждой, В двух комнатах увидел человеческие головы. Опкын хранил там головы убитых врагов. Все двери открыл, только к одной так и не смог подобрать ключа. Нет на ней ни замка, ни другого какого запора. Только круглая, как блюдце, пластина вделана. Стал он ее рассматривать, как-никак слесарь. Видит, от центра идут семь насечек, а вокруг пластинки двенадцать. Догадался, что секрет у замка по лунному календарю рассчитан поставил он пластину вертикально по самой большой насечке повернул ее сначала семь раз потом двенадцать раз и дверь со звоном распахнулась Глядь а перед ним царская дочь вот уж не думал не гадал что это обкын украл ее что это он мог вихрем обернуться в честном состязании такого ни за чтоб не победить а царская дочь в слезах бросилась ему на шею шепчет, «Никитушка, не выбраться нам отсюда, хитер и силен опкын. Убьет он тебя, а голову отрубит для своей коллекции!» «Не печалься, красавица», — отвечает Никита. «Опкын мертв. Собирайся-ка лучше домой». Девушка на радостях расцеловала Никиту и подарила ему свой именной перстень. «Спасибо», — говорит Никитушка. «Опкын хотел жениться на мне, но я сказала, что дала обед солнцу, не выходить замуж полтора года». Завтра этот срок кончается, а теперь я буду твоей женой. Надели они одежды, которых не касалась игла, чтоб обвенчаться в них. Поверх свадебных нарядов надели старое свое платье и отправились на корабль. А филиппку с Иваном зависть берет. И невеста у Никиты, и полон корабль серебра-золота. Решили они сбросить его с корабля. Так и сделали. На самой середине моря выманили Никиту на палубу, да и спихнули за борт. Увидела это царевна и бросила ему тайком надутый бычий пузырь. Лег он на пузырь, смотрит, корабль все дальше и дальше уплывает. Волны кругом, ни земли, ни острова не видать. Отдался Никита на волю ветра, авось куда-нибудь и прибьет. Долго ли, коротко ли плыл он на пузыре, но занесло его на тот же самый остров, только чуть подальше от прежнего места. Вышел он на берег, лег отдохнуть под кривую березу и заснул. Проснулся от голоса человеческого. «Дядюшка, смотри! Убийца моего отца под кривой березой спит!» Смотрит Никита, мальчик стоит, а издали ему чей-то голос отвечает. «Возьми ломоть белого хлеба и бутылку молока, накорми, напои его и веди ко мне». Накормил, напоил мальчика, бессилевшего Никиту, и повел к своему дядюшке, об кыну. Оказывается, остров этот принадлежал двум братьям обкыным Привел мальчик Никиту в трехэтажные каменные палаты. Навстречу выходит страшилище еще больше прежнего, ростом в три сажения, а шириной в полторы, и говорит. «Убил ты моего брата, Никита, но меня тебе не одолеть. Посажу я тебя в темницу каменную». «Будешь сидеть до конца жизни, если не смастеришь мне какую-нибудь диковинку, а смастеришь награжу и отпущу домой». Запер его великан в темнице. «Кормил хорошо, но скучно Никите без свету белого, без воли вольной». Затасковал он. Попросил принести бересты кусок дошила. Решил делом заняться. Вычертил на бересте детали летающего журавля и просит великана. отдайте чертежи кузнецам!» «Пусть выкуют мне детали, а я смастерю тебе диковинную птицу, что летать может». Выполнил Обкын его просьбу. Собрал Никита журавля, проверил все детали и просит великана выпустить его, чтобы провести испытание. А тот, остерегаясь, что улетит Никита, приказал ему научить управлять птицей племянника. И вот, в один прекрасный солнечный день поднялся мальчик на журавле в небо. Стал кружить над трехэтажными палатами своего дядюшки, радостно кричать с высоты, и его журавль вторил ему птичьим голосом «Трлють! Трлють! Трлють! Трлють!» Несказанно обрадовался великан. Есть теперь у племянника такая диковинка, что забыл он и о смерти отца, и обо всем на свете. — Ты искупил свою вину, — сказал он Никите. — Я награжу тебя. — Не нужно мне наград, — отвечает мастер. «Отправь меня лучше домой». «Хорошо. Вот тебе волшебная шашка. поди под кривую березу, поставь шашку между ног, скажи «направо-налево» и три минуты никуда не смотри. Поможет тебе шашка и на войне, но запомни, не верь жене своей и не показывай ей эту шашку». «Спасибо, Обкин. А теперь прощай». «Не прощай, а до свидания. Ты еще вернешься». Пошел Никита под кривую березу, поставил шашку мешнок, сказал направо-налево и закрыл глаза. А когда открыл, то увидел, что находится на чердаке царского дворца, а внизу народ валом валит из крепости на пристань, играет музыка. Это подошел корабль, на котором вернулись Иван и Филипп с царевной. Царь-отец в честь спасения дочери задал пир и решил тут же выдать ее замуж за одного из спасителей. На руках принесли их с корабля, усадили за стол, стали потчевать. А сговорились они так. Иван берет царевну, а Филипп серебро и золото об кына. Только начали свадьбу играть, спускается с чердака Никита и входит в зал. Берет он табуретку и садится впереди всех. Возмутились именитые гости, полковники, генералы, сенаторы. Как так? Какой-то мужик впереди них сел. А он сидит себе, именным перстеньком царевны поигрывает. Заметила она свой перстенек, обрадовалась. Три чарки вина подряд поднесла ему. Удивились гости такой чести. А царская дочь повернулась к родителям и говорит. «Батюшка, матушка, господа генералы и сенаторы, рассудите! Потеряла ключ я от своей светелки, а вместо потерянного взяла другой. Старый ключ нашелся и новый при себе, который выбросить. А какой был лучше? Старый лучше!» Коль старые лучше, новые выбрасывай, — советуют гости. Тут царевна и объявляет. Вот мой настоящий спаситель, Никита. А Иван с Филиппкой — обманщики и убийцы. Это они на обратном пути столкнули Никиту с корабля. Они забрали все сокровища об Делай с ними, Никита, что хочешь, — закричали гости. — Ничего я не буду делать. Пусть отправляются подальше и на глаза мне никогда не показываются. Прогнали изменников. Вот так из-за своей зависти и корыстолюбия потеряли они невесту, богатство, а главное – родину. Обвенчались Никита с царевной в той самой одежде, что взяли у обкына но не принесла она им счастья. Не умел Никита держаться по-царски, не мог обращаться согласно этикету к генералам и сенаторам, иностранным гостям и одевался не так, как следует цареву зятю. Разлюбила царевна Никиту». Году не прожили, как стало посылать о навесточке одному из заморских царевичей, чтоб шел он войной на их государство, освободил ее от мужика-слесаря, постылого, нелюбимого, волею судьбы, ставшего ее мужем. Тот, недолго думая, двинул войско на иродово государство. Испугался царь, собрал полковников и генералов, приказал выступить навстречу неприятелю. А те только и умеют, что мундир носить да умный вид делать. Подпустили войска к самой столице. Хотел Ирод сдаваться на милость победителя, да Никита отговорил. Пообещал расправиться с врагом. Побежал на чердак, поставил шашку промеж ног, махнул рукой и сказал «направо-налево». Бросил шашку, а сам глаза закрыл на три минуты. открывая а шашка уже у его ног лежит, вся в крови. Посмотрел Никита в подзорную трубу. Враг разбит. Объявили его героем, спасителем Родины. И жена присмирела, ластится, выспрашивает, как это смог одолеть он несметную вражью силу. Долго отнекивался Никита, но в конце концов открылся жене, показал ей волшебную шашку. Ночью, когда уснул он глубоким сном, подменила царевна чудесную шашку такой же, только простой, а волшебную переслала своему поклоннику. Собрал царевич еще одно войско и двинул его на Ирода, Взяли враги город, а Никиту привязали под брюхо белой лошади и пустили на волю случая, как самого ненавистного врага, чтоб умер он мучительной медленной смертью от голода и холода, чтоб забила его лошадь копытами или опеньки и деревья, пытаясь освободиться от неудобной ноши. Только лошадь эта оказалась волшебной. Вышла она в поле, заржала три раза подряд и, как на крыльях, полетела над полями над лесами через море на остров Обхына к Кривой Березе. И вновь увидел его мальчик. Побежал к дядюшке. «Опять Никита вернулся. Висит привязанный под брюхом у лошади. По идее, развяжи». Привел мальчик Никиту к дядюшке, а тот и спрашивает. «Зачем не послушал меня? Зачем доверился жене?» «Ну ладно, не буду наказывать за то, что тайну открыл. Дам тебе другую шашку. Побей врагов своих, они и мне враги, и жену новую заведи». Дал ему великан еще одну шашку. Пошел Никита к кривой березе, поставил шашку между ног, произнес заклинание и вновь очутился на чердаке царского дворца. Спустился в палаты, поздоровался с тестем. Тот обрадовался, что жив Никита, слезу пустил ведь теперь он уже не царь, а всего лишь управляющий. Отдала дочь все его царство в кабалу, изменила не только мужу, но и родине. «Не тужи, папаша», — говорит царю Никита, — «дай мне роту пехоты, взвод артиллерии да роту кавалерии, расправлюсь с неприятелем». Собрал он войско и отправился в поход на заморского царя. Подошли к столице. Никита дает приказ своим солдатам. По первому сигналу стреляйте снарядами, по второму пусть скачет конница, по третьему пехота наступает. Встал он на холме, навел подзорную трубу на город и подает первый сигнал. Ударила артиллерия, обрушились крепостные стены. Подает он второй сигнал, кавалерия ворвалась в город, а по третьему пехота пошла. Хотел неприятельский царь воспользоваться чудесной шашкой, до заветного слова не знает. Вывел он тогда войска в поле, решил там бой дать, да Никита уничтожил их своей шашкой. Захватил столицу, покорил государство, а прежнего царя сослал на далекий остров. Бывшую жену превратил в служанку, а служанку бывшей жены сделал царицей. Честен и справедлив был Никита, дал свободу и волю простым людям, оттого и государство его стало самым сильным на свете.